Глава вторая. Проще простого Ворота акрополя стояли на распашку. Двор был пуст, валялись брошенные в попыхах корзины, треснувшие амфоры, трещины, как раны, кровью сочились густым неразбавленным вином. Из дверей дворца с гулом рвалось пламя, лизала мрамор ступеней, оставляя пятна жирной копоти. Не найдя поживы, вздыхала от разочарования, пряталась обратно. Возвращалась, а вдруг тлели. Дымились, готовые вот-вот вспыхнуть кипарисы вдоль центральной аллеи. Верные войны не покинули свой пост до конца. Чадили, медля разгореться как следует, хозяйственные постройки. Пегас взял ниже, пронесся над двором, едва не сшибая верхушки кипарисов. Нырнул в чадное облако, вонь горелого зерна, мяса, дерева, тканей, не пойми чего. Я отчаянно закашлялся, перхая горлом. Глаза слезились, в них будто песку сыпанули. Когда облако осталось за спиной, я, наконец, вдохнул полной грудью и увидел, понял, куда стремился Пегас. Конюшня, где некогда буянил Агрий, разнося денник в попытках добраться до Каракового наглеца, была объята пламенем. Изнутри неслось отчаянное ржание и глухие удары копыт. Запертые лошади бесились, сходили с ума, стараясь вырваться на свободу. Никто не удосужился открыть ворота конюшни. Трусливые конюхи бросили лошадей умирать, забыли о них, спеша спастись бегством. Таких мой отец казнил без сожалений. Пегас услышал лошадей еще над городом, на подлете, и я бы услышал его ушами, если бы не отвлекся на крики людей. Падучей звездой мы мелькнули над самой землей. Конюшня прыгнула навстречу. Косматый лев, готовый вцепиться, рвануть, пожрать. В лицо пахнуло жаром. Копыта Пегаса с грохотом вломились в стык крыши с деревянной стеной. Оттолкнувшись, Пегас взлетел выше, развернулся, беря разгон для второго захода. Второй заход не понадобился. Стена с треском обвалилась, подняв целую тучу искр. «Крыша!» Я затаил дыхание. Крыша покосилась, но выдержала. Спасли опорные столбы, не успевшие прогореть. Из дымной темноты, с диким ржанием вылетел памятный мне караковый жеребец. Пена на губах, в налитых кровью глазах смертный ужас. В гриве путались, плясали, угасали хищные змеиные язычки. Не задержавшись ни на мгновение, козлиным скоком караковый рванул мимо пристроек в сторону ворот Акрополя. Следом из конюшни уже ломились, выскакивали кобылы, жеребцы, мерины, гнеды и пеги, соловые и вороны, перепуганные, дымящиеся, ржущие, и неслись прочь, как угорелые, какими, собственно, и были. Агрий, вспомнил я, — «если в Пегасе сейчас проснется забияка Агрий, грозный вожак табуна, нельзя предугадать, что произойдет». То ли пегас с визгом кинется на Каракового, утверждать свое главенство, то ли позволит старой опытной кобыле возглавить табун, а сам рванет последним, подгонять, бодрить отставших, оглядываться в поисках настигающего врага, огня, бедствия. Сумею ли я удержать его? По счастью, Агри в пегасе спал крепко. А может, мои мысли и опасения перетекали в Пегаса с не меньшей ясностью, чем картины, увиденные пегасовыми глазами и звуки, услышанные пегасовыми ушами, достигали моих чувств. Уже никуда не торопясь, крылатый конь взмыл над Ларисой, подальше от удушливого смрада и летящих вдогонку хлопьев пепла, похожих на стаи летучих мышей. Порыв ветра отдернул, разорвал сизый полок, и я вновь увидел ее. Финибея была еще жива. Убитая или нет, химера неотступно преследовала меня, воплями аргосцев, сослепу принявших нас за чудовище, козлиными прыжками каракового, пламенем неспособным утолить жажду разрушения, раздвоенными жальцами, пляшущими в лошадиных гривах, перепонками крыльев, оживших в хлопьях пепла. И вот сейчас с Финибеей Вдовой Ванактисой, до одури, до смертельного озноба, похожей в дыму, на малыша Пирена, бегущего в поисках спасения, за миг до того, как мой брат упал, узнав, что спасения нет, а бешеный вал огня затопил дорогу от храма к ущелью. Аргас кипел воплями и мольбами гибнущих людей. Крики взлетали к равнодушным небесам, смешивались с чадным жертвенным дымом. «Я не мог спасти этих людей». Но мне было по силам спасти кого-то одного. Сесть на крышу, подхватить, взлететь, унести прочь. Проще простого. Пламя рванулась навстречу, обдала жаром, сердито загудела тысячей шершней, отгоняя от своей законной добычи. «Мое!» — ревело выло пламя. «Проще простого. Все еще да. Надо подняться повыше, перелететь огонь, опуститься сверху прямо на крышу, на безопасный пятачок». Почему крыша такая тесная? Это дворец Ванакты или лачуга-бедняка? Шаг влево, шаг вправо, досадный промах. Огонь только того и дожидается. Да еще и Сфинебея замерла в самом центре. Мешает сесть. Мы же тебя растопчем. Отойди, глупая женщина. Дай Пегасу встать на опору. Дай тебя спасти. Запрокинув лицо к небу, Сфинебея смотрела на нас. Свинцовая белила. Мешаясь с копотью и сажей, смазывались в трагическую маску. Маленькая. Я помнил ее другой. Женщина пятилась, рискуя достаться огню. Ресницы сфенебеи слиплись, она часто-часто моргала, кривила рот, собираясь не то заплакать, не то закричать. Она что, тоже приняла нас за химеру? «Сфенебея! Это я, Белерафонд! «Услышит! Точно вам говорю, услышит! Должна, даже сквозь гулый треск! Отойди! Дай мне место!» Отступила еще на шаг. А мне почудилось, что приблизилась. Сделалось больше? Разве такое может быть? И на крыше вдруг стало просторнее. «Да, да, еще чуть-чуть, я уже сажусь!» Пегас начал снижаться, осторожно ловя крыльями восходящие потоки. Конь лавировал, избегал самых жарких, обжигающих, выбирал место для посадки. «Проще простого! Гори оно огнем!» «Нет!» — отчаянно выкрикнула свинебея. «Оставь меня!» Должно быть, у нее помутился рассудок. Хорошо еще, что при этом она отступила подальше. Копыта Пегаса коснулись горячей крыши. «Сюда, скорее! Я унесу тебя! Прочь! Убийца!» Ловчей кошки она обогнула нас и побежала к противоположному краю крыши. «Спрыгнуть решила, что ли? Покончить с собой?» «Для этого расчетливой, этой хладнокровной хозяйки Аргаса лучше погибнуть в пылающем аду, чем быть спасенной?» «Убийца! Я знаю, ты вернулся отомстить! Вперед! Ты мертвый! Мой отец казнил тебя!» Копыта гулка ударили в дощатый настил, позади раздался треск и грохот. Оглянувшись, я увидел. Там, где ударяли копыта Пегаса, крыша проседала, трескалась. Настил рушился в разверзающуюся огненную бездну. Бездна ширилась, догоняла, плевалась рыжей кипящей слюной и черными сгустками дыма. Мы опережали ад на шаг другой. «Сфени Бея! Ты мертвец! Почему ты вернулся? За мной, да?» У самой кромки, за которой ждала, скалила зубы нетерпеливая смерть. Она запнулась, обернулась. Вся ужас и отчаяние неловко взмахнула руками. Покачнулась! Я чудом поймал свинебею в последний момент, когда она уже начала падать, перегнулся до хруста и тянущей боли в спине, заставил пегаса едва ли не лечь на бок, рискуя обжечь крыло, но все-таки достал, схватил, бросил через конскую спину впереди себя, туда, где еще недавно лежало свинцовое копье, предназначенное химере. Копье нашло свою цель — Теперь его место освободилось. Что за чушь лезет в голову? Ударили мощные крылья. Поднявшийся ветер отшвырнул пламя, но оно не сдавалось. Билось до последнего, извивалось змеей, брыкалось козой, по львиному выгибало хребет, силилось дотянуться, куснуть, вцепиться. Пегас прянул в небо.